Киру подложил ему под голову шелковую подушку и отерся его лба пот, плестевший потом на рассе на плодах абрикосового дерева. Дабусардар вытянулся на ложе и вскоре смежил усталые веки. Но засыпая, он успел еще шепнуть «Киру, пой!» И Киру снова стал петь о Гильгамеше. На этот раз совсем тихо, словно колыбельную песнь у постели ребенка. Не только Вавилон, но и деревня Золотых колосьев была подхвачена ураганом времени. Испокон веков мирно и спокойно, словно в полудрёме, текла её жизнь на берегу канала, по которому катились смутные волны, питавшиеся плодородным илом и влагой изсушаемой солнцем землёй. Сотни черпательных устройств стояли по берегам канала, и сотни загорелых тел и рук напрягались над рычагами, баграми, ведрами и колесами. Они поднимали воду наверх в водоемы, а оттуда по отводным каналам гнали ее на поля. Земля, не знавшая живительной благодати дождей, жадно пила, и под горячими лучами из одного принятого в свое лоно зерна Рожало двести и даже триста новых зерен. В пору жатвые золотые колоси колыхались до самого горизонта, Словно неоглядное, волнующееся море. Но в последние дни эта еще недавно тихая деревня забурлила. Безгласные уста отваживались говорить, Вспыхивали потухшие глаза, Измученные руки отрывались от земли И грозно вздымались к небу. Старый Гамадан, сидя под крысниковым навесом перед домом, вырезал новые анлилы и удивлялся тому, что творится с людьми. Его, одного из самых уважаемых членов общины, перестали слушать. Он, доверенное лицо жрецов и царей, не мог совладать с осельчанами. Община рассыпалась, как старая трухлявая лочуга, стремительно и неудержимо. И совсем недавно, незадолго до посещения Гамадана верховным военачальником его величества царя Валтасара, в деревне не было заметно никаких перемен. Крестьяне безропотно терпели нужду в самой богатой стране мира, покорно сносили власть жрецов, платили налоги и сагили царю, послушно возделывали угодья храмового города царя и ведьмож. Когда плоды их труда казались служителям Мардука слишком скудными, они истязали крестьян бичами, и те не делали попыток протестовать. Своих детей они были вынуждены продавать в рабство, они не смели раптать. И тогда, когда их жён заставляли с утра до ночи работать в царских и жреческих мастерских, аstatных, крепких сыновей забирали в царское войско. Всё делалось согласно писаным и неписаным законам. У делом бедноты были лишение, страдания и неволя, а вельможи жили в роскоши и праздности. Золото разделило бедняков и богатых глубокой пропастью. Обездоленные крестьяне, веками гнувшие спину на аристократию свободной халдейской державы, видели, что за стенами роскошных дворцов В обители тех, кто наживался на крови и чести человека, справедливость подменялась произволом. Крестьяне и прочие беднота ждали лишь сигнала, чтобы навалиться плечом на ирровные стены и похоронить под их развалинами всё, что погрязло в неправде и обмане. Луч с севера впервые пробился сквозь тьму этой жизни. Там зашло солнце по имени тишь. Повсюду ходили слухи, что этот благородный царь придет и разорвет их цепи. Его воины на копытах своих коней разнесут по пустыне останки властителей, по чьей милости им достала судьба жалких рабов. Он поломает палки и в клочья подвет бичи, которыми над смоточки царя, вельмож и жрецов из агилы полосуют их спины. Он отберет у жрецов землю. И раздаст её тем, кто трудится на ней. Кто любит её, как ломоть свежеиспечённого хлеба. Он разделит поместья царя и знати между крестьянами, чтобы на полях могли выйти свободные люди в Вавилоне, мужчины, женщины, дети. Земля принадлежит тем, кто умеет её возделывать, а не тем, кто привык выжимать из неё соки только с помощью рабских рук.